пить мне не стоило. В час мы должны были увидеться с Линн Фарбер. Я вышел на Бродвей. Прямо на тротуаре были расположены сумки и зонтики. Огромный негр, стоя возле ящика из-под радиола, тасовал сверкающие глянцевые карты. Дым от уличных жаровин поднимался к небу, из порнографических лавок доносился запах карамели. Бесчисленные транзисторы заполняли воздух пульсирующими звуками джаза. Я шел сквозь голые крики.